Май 2019. Среда, 1 мая. Наступил последний месяц моей работы в клинике, и он начался с новости о смерти миссис Кукер. похоже силы делавшая ее восставшим из пепла фениксом, иссякла. Я вожу пальцем по колесу мышки, задумчиво просматривая на мониторе уведомление о смерти. Я делаю вдох. Удерживаю воздух внутри. Позволяю мыслям повертеться в голове, Выдыхаю. Я киваю сам себе в знак принятия и думаю, точнее надеюсь, что у нее была хорошая смерть. В конце концов, она скончалась дома в окружении своих близких. Ей было комфортно, не больно и не страшно. Больше никаких поездок в больницу, никакой неуверенности, только умиротворенность. Пятница, 3 мая. Похоже, миссис Кукер не единственная, у кого иссяк запас волшебства. Мистер Саут здесь, и он гавкает на меня со своего стула в зале ожидания, как разъяренный питбуль. Я чувствую, как обретенная в прошлом месяце умиротворенность исчезает. Он тыкает в меня пальцем. В замедленной съемке в высоком разрешении я вижу, как крошечные капли вспененной слюны вылетают изо рта, который так хотелось бы заткнуть. От моей умиротворенности не остается и следа. Это настоящая эмоциональная лавина. Так же было в тот раз, когда меня в прошлом году обвинили в убийстве, сколько приятных воспоминаний связано с этим местом. Пациенты в зале ожидания смотрят на меня со смесью ужаса и незапланированного удовольствия. Я стою там, прекрасно понимая, что розовая кружка с сердечками, которую я держу в руке, моя собственная потерялась на прошлой неделе, никак не помогает защищаться или обороняться. Проблема мистера Саута заключается в том, если не считать проблемой его отвратительное поведение, что он уже две недели не может попасть ко мне на консультацию по поводу хронической обструктивной болезни легких. Хоббл – это заболевание, которое часто является результатом курения. Кстати, если попасть ко мне на прием стало непросто, значит ли это, что я становлюсь популярнее? Или просто дело в том, что многие сотрудники ушли в отпуск? Как бы то ни было, в этой ситуации нет нейтральной зоны. Если я просто пройду в сторону кухни, то буду выглядеть слабаком. Однако еще настолько раннее утро, что мне вряд ли хватит сил ввязаться во все это. Я перевожу взгляд на других людей в зале ожидания и вижу несколько своих постоянных пациентов. Блин. Это означает, что следует сохранить лицо и не позволять пациенту публично унижать меня. Пациенты общаются друг с другом, и это значит, что если я сейчас не отреагирую, то потеряю свое место в рейтинге популярных терапевтов. Я выпрямляю спину и решаю принять вызов». Мистер Сауд продолжает орать, осматриваясь в поисках поддержки, как это делают скандалисты в свой звездный час. Однако он выбрал взглядом не того человека. Мистер Питерс, слева от него, говорит, пришел ко мне на ректальное обследование, поскольку у него в крови повышен простатический специфический антиген. И если он не хочет, чтобы я выбрал свой самый большой и жесткий палец, то он не поддержит мистера Саута. Я открываю рот, чтобы попытаться его утихомирить. Он рявкает. Я поднимаю руки, словно желая сказать «Успокойтесь». К сожалению, этот жест только демонстрирует розовую кружку с сердечками еще большему числу людей. А он все продолжает рявкать. «До свидания, умиротворенность!» Я впервые на работе повышаю голос. «Стоп! Просто замолчите! Мистер Саут, это неприемлемо! Если вы хотите ко мне на консультацию, я приму вас. Но если вы думаете, что такое поведение здесь допустимо, то вы очень-очень...» В этот момент я перешел на рык. «Ошибаетесь!» Я выдыхаю и продолжаю свою тираду. «Вспомните о манерах!» Я действительно разошелся. И проявите уважение ко всем, кто сейчас находится вокруг вас. Эти люди пришли сюда по ряду деликатных проблем, и они не хотят слышать ваши крики в качестве прелюдии. Он таращится на меня. Я точно не знаю, что я только что сделал. Ударил Питбуля по яйцам или приручил его. Он продолжает таращиться. Тишина была бы неловкой, если бы меня не занимала мысль о том, что он может пырнуть меня ножом. Он этого не делает. Вместо нападения он предпринимает последнюю жалкую попытку доминирования и говорит, что мы, терапевты, все одинаковые. Я смотрю на него, гордо держа в руках розовую кружку. «Да, вы правы, мы все одинаковые, потому что нам не все равно». Зрители нервно улыбаются, словно они только что увидели, как школьника-хулигана отчитали перед всем классом. «Одержав победу, я иду налить кофе, который так мне необходим», Особенно, если мне придется провести 10 минут один на один с этим идиотом. Суббота, 4 мая. Прошло уже почти полтора месяца, но я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что какашки восьмимесячного Уильяма теперь больше похожи на взрослые. Да, они мягкие, но похожие на полено. Я видел много странных вещей, но это одна из самых странных. Вторник, 7 мая. После тихих выходных я снова вернулся на работу. Предполагается, что консультации по поводу лекарств должны быть быстрыми и четкими. Пациент заходит, вы узнаете, какие препараты он принимает, а затем спрашиваете, насколько они подходят пациенту и есть ли побочные эффекты. Что самое важное, вы узнаете, эффективны ли они. Все это должно напоминать фармакологическое торжество в честь прошлых попыток взять заболевание под контроль. Если что-то идет не так, у вас есть возможность сменить препарат или изменить его дозировку, чтобы добиться своей цели. Все просто. Просто, если вы не миссис Войчик, полячка, давно проживающая в Великобритании. Сегодня она явно пришла проверить меня. У меня возникает знакомое чувство, что я тону. Миссис Войчик роется в сумке и достает толстый и тяжелый конверт формата А4 и компакт-диск. Диск – это красный флаг. Обычно на нем хранятся радиологические снимки, например, результаты компьютерной томографии, при которой делается множество рентгеновских снимков, чтобы во всех подробностях увидеть обследуемую область тела. Пациенты ошибочно полагают, что я могу засунуть диск в компьютер и расшифровать снимки, словно это так же просто, как открыть электронное письмо. Обычно я этого не делаю по двум причинам. Во-первых, я уже не учусь в медицинской школе, и у меня нет времени расшифровывать черные зернистые снимки, слушая крики хирурга-психопата. Вместо этого я могу просто прочитать отчет радиолога. Во-вторых, программное обеспечение, позволяющее открыть диск со сложными радиологическими снимками, не универсально, и оно точно не установлено на моем престарелом компьютере, которому не всегда хватает силы и памяти сохранить документ Word, прежде чем выключиться. Однако я, будучи человеком мягкосердечным, с улыбкой беру конверт и диск и говорю «О, прекрасно!». На самом деле я вовсе так не думаю. Оказалось, что миссис Войчек надоело ждать консультации пульмонолога из государственной клиники, к которому она ходит каждые полгода по поводу своего хронического заболевания легких. И должен отметить, врач прекрасно справлялся. Когда она гостила у родственников в Польше, то решил обратиться к частному пульмонологу, который, естественно, заменил абсолютно все лекарства и написал клинические письма на польском. Я отрываю глаза от писем, в которых я ни слова не понимаю, и удивленно смотрю на миссис Войчик. Она произносит для меня примерный перевод. Я улыбаюсь. Как мило. И объясняю, что примерный перевод здесь не подходит. В тот же момент температура в комнате падает, а улыбка исчезает с лица пациентки. Она выпрямляет спину, что показывает явный признак недовольства. Сейчас, послеобеденное время, и кофеин подействовал на рецепторы в моем мозге. Я бодр, значит, можно начинать сражение. Я объясняю, что не могу просто изменить все препараты, которые тщательно подбирал ее постоянный пульмонолог, прежде чем ей просто надоело ждать консультации. Это же государственная медицина, и ожидание – ее второе имя. Я пристально смотрю на нее. Мне сложно сдерживать раздражение. Я не согласен с одноразовым вкладом частных или заграничных врачей, особенно когда я не могу прочесть их клинические письма, которые лупят Национальную службу здравоохранения кожаным ремнем с металлическими шипами. Какой-то зарубежный врач, к которому обращались всего раз, велит ей прыгать, а она спрашивает, как высоко. Пациентка выглядит рассерженной. Это нормально, ведь мы не можем ублажать абсолютно каждого пациента». Если бы я это делал, то мне бы пришлось давать каждому то, что он хочет, а не то, что ему нужно. Я аккуратно убираю бумаги и компакт-диск в коричневый конверт А4 и постукиваю по нему, чтобы нарушить неловкую тишину, а потом возвращаю его пациентке. Она в ярости. К счастью для меня, она вежлива, и я знаю, что она не станет устраивать скандал, даже если ей хочется это сделать. Я же не хочу настраивать ее против себя, но мне нужно, чтобы она меня поняла. Поэтому объясняю, что польский специалист должен прислать мне английский перевод клинических писем, который я перешлю пульмонологу, чтобы тот решил, целесообразно ли принимать данные препараты и можно ли их приобрести в Великобритании. Разумеется, если миссис Войчик это не устраивает, она может обратиться к другому терапевту. Я выложил все карты на стол. Уходя, она уже не улыбается. Я не могу дать каждому то, что он хочет, ведь я не Дед Мороз. Среда, 8 мая. Усталые и растрепанные, не знающие день сейчас или ночь, сомневающиеся, что теперь это вообще имеет значение, Даррен и Дженна вернулись, но на сей раз в качестве невоиспеченных родителей. Я улыбаюсь, стоя в дверном проеме, когда они заворачивают за угол с коляской, в которой лежит их драгоценный груз. Скоро на коляске появятся пятна от рвоты, молока и, разумеется, дерьма. Помню, что в первое время после рождения Уильяма мы с Элис тщательно следили за чистотой коляски и сразу оттирали каждое пятнышко. Теперь это гоночный автомобиль Уильяма. Царапины, грязь, кровь. На ней теперь все почетные знаки. Они устало улыбаются, когда заходят, а я заглядываю в коляску. Там все розовое. «Привет, Нэнси! Приятно познакомиться!» — шепчу я крепко спящей девочке. Укутанной, защищенной и любимой. Хотя это очень особенное время для Даррена и Джены, я выпрямляюсь и спрашиваю их. Это утомительно, не так ли? Они кивают, тоже устало. Нэнси сейчас 8 недель, я смотрю ее с головы до ног и обсужу с родителями все, что может их беспокоить. Я люблю такие консультации, потому что мне очень приятно наконец встретиться с малышом после того, как я следил за здоровьем матери в течение беременности. Я был частью пути к родительству, пусть и очень маленькой. Это неизведанная территория, к которой невозможно подготовиться. Так можно слушать рассказы о свободном падении без парашюта, а потом самому попробовать прыгнуть. Даррен и Джена отвечают на мой вопрос, как и 99% остальных старательно лгущих молодых родителей. Они говорят, да, но все это так здорово, На самом деле они хотят сказать, что уход за новорожденным иногда может быть настоящим кошмаром. Отсутствие сна, постоянный страх причинить вред ребенку, нескончаемая стирка. Смена подгузников. Несмотря на все усилия, дерьмо все равно оказывается везде. Сегодня утром, например, металлические элементы ремешка моих часов сыграли роль вилки, начертив аккуратные линии на какашке Уильяма. А еще постоянные кормления ребенка. Добавьте сюда отношения между взрослыми. Секс теперь просто слово, а неприятное времяпрепровождение. Ваша вторая половина становится кем-то другим. Товарищем, сменщиком. Если не считать всего этого, быть родителем здорово. После короткого разговора, к счастью, у них все хорошо и это облегчает мне задачу, я объясняю, что пришло время достать малышку из коляски и положить на кушетку. Ее нужно раздеть до подгузника, чтобы я мог провести осмотр. У них сердца уходят в пятки. Я это понимаю без слов. В конце концов, я прошу их разбудить ребенка. Их мирно спящую, тихую малышку. Что за человек может просить о таком? Я. И это еще не все. В течение следующих нескольких минут я буду светить фонариком ей в глаза, откидывать ее назад, проверяя рефлекс Моро, при котором она должна раскинуть руки, как Иисус, тыкать ей в рот, а потом сгибать и разгибать ножки. И это только основное. На самом деле я сделаю гораздо больше. Разозлив всем этим, верну ее, голую и орущую, Даррену и Дженни. Прошло пять минут, пока я все это проделал. Случилось именно то, что я и ожидал. Повернувшись к молодым родителям, одевающим Нэнси, я пытаюсь одновременно успокоить крошечного розового монстра, и заверить их, что с малышкой все прекрасно, начиная от пяти пальцев на каждой ручке и ножке и заканчивая отлично пульсирующими бедренными артериями в паху. Это свидетельствует об отсутствии карктации аорты, патологии крупной артерии и выходящей из сердца. Даррена и Джена улыбаются, однако их явно злит, что я не мог прийти к этому выводу, просто заглянув в коляску. Я также добавляю, что они великолепно справляются со своими обязанностями. Это очень важно услышать на раннем этапе, когда молодые родители сомневаются в себе. Заполнив красную медицинскую карту Нэнси, она есть у каждого младенца и в ней содержатся данные о развитии ребенка и его вакцинации, я прошу их побыстрее собрать вещи и, открыв дверь, отпускаю комментарий о том, что плач Нэнси говорит о здоровых легких. Снова усталые кивки и вымученные улыбки, но на этот раз уже с ноткой ненависти. Я толкаю дверь и плотно ее закрываю. Детский плач становится тише. Я улыбаюсь и вспоминаю, как мы возили Уильяма к педиатру в восемь недель. Кажется, что это было так давно. Не успели мы и глазом моргнуть, как ему исполнилось восемь месяцев. Сидя в кресле и прислушиваясь к удаляющемуся детскому плачу, я думаю о том, как сильно пара изменилась за прошедшие три месяца. На пороге новой главы своей жизни они были свежи и взволнованы неизвестностью, а сегодня, когда мы встретились во второй раз, уже с головой погружены в родительство. У них началась глава длиной примерно в 18 лет. Именно из-за этого теперь окно в их жизнь выглядит совсем иначе. Оно перестроено и перевернуто вниз головой. И, кстати, они великолепно справляются, даже если не осознают этого. Я начинаю понимать что родители часто не видят леса за деревьями, и так продолжается всю их жизнь. Пятница, 10 мая. Это ведь не только мне кажется странным. Любой бы испугался, если бы пациент записался на телефонную консультацию, а когда вы бы ему позвонили, сказал бы, что стоит у вашего кабинета. Думаю, это странно. Воскресенье, 12 мая. В эти выходные у меня было слишком много времени на размышления. Я поставил в ряд четыре фотографии в рамках. Уильям впервые дома, Элис взволнованно идет к церкви в день нашей свадьбы. Мои покойные бабушка и дедушка сидят рядом и улыбаются. Наш первый свадебный танец. Если вам интересно, под песню Стиви Вандера «Sign it, seal it, deliver it». Я осматриваю нашу гостиную. Черт, я на опасной территории. Я уже выпил в одиночестве три пива. Элис развлекается с подругами, а Уильям спит лицом вниз в своей комнате, засунув в рот ухо своего плюшевого зайчика. Хуже всего то, что я слушаю песню Эда Ширана «Перфект», грустно я знаю, и предаюсь воспоминаниям уже после первого пива. Я улыбаюсь. Зачем с этим бороться? Ведь втайне мне нравится ностальгировать. В глубине души я очень мягкий человек, поэтому решаю пуститься во все тяжкие и достаю фотоальбом. Перелистывая страницы, я влыбаюсь все шире, ненадолго останавливаюсь и делаю глоток пива. Несмотря на жизненный хаос последних 12 месяцев, я, наконец, вижу тот самый лес за деревьями. Я вижу общую картину. Нашу общую картину. Боковым зрением я замечаю одинокий листок бумаги на кухонном столе. Это план, который мы с Элис составили всего два месяца назад. Множество пунктов уже отмечены галочками. Выставить квартиру на продажу – галочка. Найти съемный дом в сельской местности – галочка. Обратиться в агентство терапевтов на замену, чтобы найти подработку – галочка. Заказать грузовик для переезда – галочка. Найти ясли для Уильяма – галочка. Прощальные ужины с коллегами и друзьями – галочка. Список продолжается. В нем две колонки дел, и, глядя на них, я понимаю, что мы готовы. Готовы переехать. Единственными пунктами, пока не отмеченными галочками, являются последний рабочий день, мы договорились, что это будет пятница, 7 июня, и навсегда уехать из города. Осталось совсем недолго, всего четыре недели. Снова смотрю на фотографию нашего первого свадебного танца. Элис обвивает меня руками, и мы выглядим очень счастливыми. Сейчас, обнимая ее, я чувствую все то же самое. Я уверен, что и она тоже. Мои глаза увлажняются. «Господи, Макс, ты опять?» Я качаю головой, думая о нелепости своего внутреннего монолога. «Пора отвлечься. Я включаю телевизор и нахожу документальный фильм о чемпионате мира по регби 2003 года, который я раньше смотрел только до середины. Это попытка положить конец вышедшей из-под контроля сольной ностальгии». Вторник, 14 мая. Если подать это на тарелке будет выглядеть как аппетитная клубничина, начиненная вытекающим из нее ванильным кремом. Однако это находится в левой подмышечной впадине мистера Литмана, и оно огромно. Я аккуратно прикасаюсь к нему указательным пальцем в перчатке. Оно настолько мягкое, что мой палец буквально утопает, а при нажатии из отверстия вытекает немного желтоватого гноя, пахнущего сыром и гнилью. Это похоже на жерло вулкана. Вы ведь говорили, что это маленькая шишечка. Я не отрываю глаз от монстрообразного абсцесса мистера Литмана. Он зачаровывает меня по нескольким причинам. Во-первых, если хорошенько сдавить этого плохого парня, он вскроется, и инфицированный гной разлетится повсюду. Во-вторых, как мистер Литман вообще мог подумать, что это маленькая шишечка? Он опускает на меня глаза, спрятанные за очками, и объясняет, что шишка выглядит так всего несколько недель. Ясно. Это единственное, что я могу сказать человеку, полагающему, что вулканический абсцесс размером 10 на 10 сантиметров в подмышечной впадине не стоит показывать врачу раньше, чем через несколько недель. Я продолжаю завороженно вглядываться, и мне кажется, что из него вот-вот что-то выйдет, и не хочу упустить этот волшебный момент. Я снова надавливаю, отчасти из врачебного интереса, отчасти из-за того, что он выглядит пугающе. Мистеру Литману нужно решить эту проблему как можно быстрее. Сегодня же. Поскольку у мистера Литмана диабет второго типа, хотя последние несколько анализов крови показали, что он прекрасно контролирует уровень сахара в крови, высок риск, что абсцесс не только станет еще больше, но и приведет к сепсису, опасная для жизни инфекция крови, и он может умереть. Все это очень плохо. Он чинно кивает, слушая мои объяснения. Выходит, мне стоило прийти раньше? Вау! Не хотел бы я узнать, при каких проблемах со здоровьем он по-настоящему паникует. Я звоню, нетерпеливо ожидая ответа хирурга. Трубку снимает очень веселый врач. Я объясняю хирургу Софи, что у меня находится мистер Литман, который доставит ей огромное плотское наслаждение гигантским абсцессом, если вскрыть его скальпелем и дренировать. Мы коротко обмениваемся реплики о том, как приятно все это сделать, но я не забываю, что мистер Литман сидит рядом со мной и выглядит теперь куда более обеспокоенным. Я кладу трубку. Хирург предупрежден, план составлен. Потом я провожаю мистера Литмана и его абсцесс до двери. Оба они направляются в больницу, а я очень надеюсь, что по дороге туда никто не врежется в бок мистера Литмана. Если это произойдет, бум, все закончится до того, как хирурги успеют повеселиться». Среда, 15 мая. Сегодня утром Элис приготовила мне яйца пашот, чтобы побаловать меня в середине недели. Когда я провел ножом по идеальному куполообразному белку, густой яркий желток потек на тост. Думаю, пройдет немало времени, прежде чем я перестану думать о мистере Литмане каждый раз, когда делаю это. Четверг, 16 мая. Мой уход с работы становится все ближе. Последний день неотвратимо приближается. Как бы жалко это ни звучало, но если бы с работой можно было порвать по СМС, я бы непременно так и сделал. К счастью, сейчас мы с Миссис Сталли созвонимся в последний раз. Между нами состоится разговор из серии «Думаю, нам нужно поговорить». В свете ее растущей зависимости от меня я отрепетировал, что сказать. Как сделал бы в подростковом возрасте, если бы мне пришлось расставаться с кем-то. Я вздыхаю, набирая номер и зная, каким дерьмом она меня польет. В трубке раздаются гудки. Они продолжаются и продолжаются. Во мне зарождается надежда. Вдруг она не ответит. Я сделал все возможное, чтобы предупредить о своем уходе. Это ложь. Я могу просто отклю... Алло? Уверен, что я все же слегка обмочился, стараясь говорить с профессиональным энтузиазмом, но миссис Талли старушка опытная. Она знает, что-то случилось, потому что я сам ей звоню. Ей известно, что обычно я всеми силами стараюсь этого избежать. Дальше следует непростая часть. Она задает вопросы. Сложные. «Как вы можете бросить меня? Сиделки просто ужасны!» Это вполне понятный риторический вопрос. Наконец, она произносит мою любимую фразу. «Что ж, я просто могу зарегистрироваться в вашей новой клинике». Я вскакиваю на ноги, чувствую, как по моему телу начинает курсировать крайне неприятная энергия. Я говорю, что мне жаль, и дело не в ней, а во мне. Еще одна ложь. Она движется по кругу и вновь задает мне тот же вопрос. Я отвечаю так же неуклюже, как в прошлый раз, и смотрю на стол. Готовясь к разговору, я написал несколько вдохновляющих утверждений, которые должны подбодрить меня, если я начну колебаться и прогибаться под словесной силой и вездесущностью миссис Талли. «Будь твердым! Будь сильным! Короче говоря, не прогибайся!» Я прижимаюсь лбом к столу. Мои слова похожи на рекламу препарата от эректильной дисфункции. Она начинает всхлипывать. «Господи, как мне от нее отвязаться?» Я поднимаю голову, которая теперь болит, И, сделав финальный вдох, говорю, «Простите, миссис Талли, берегите себя. До свидания». Я кладу трубку, и в этот момент завершается памятная глава моей профессиональной жизни. Как ни странно, эта глава практически не имеет отношения к медицине. Тем не менее, я бы хотел повесить на эту дверь двойной замок. Суббота, 18 мая. «В эти выходные хочется спрятаться». Вчера вечером мы с коллегами решили выпить на прощание. Думаю, убойное сочетание чрезмерного количества спиртного и глубокомысленных разговоров стоит убрать в чемодан, который я нагружу булыжниками и уберу в багажник машины. Потом я болью автомобиль бензином, подожгу и сниму с ручника сожженный дымящийся каркас, чтобы посреди ночи навсегда утопить его в озере. Итак, пора двигаться дальше. Вечеринка, кстати, была классной. Вторник, 21 мая. Прошло 7 месяцев, а они до сих пор не продали поющих садовых гномов. Уверяю вас, это кажется мне вполне естественным. Я снова сижу рядом с ними, и меня посещает блаженное дежавю. Я дома у мистера и миссис Ли, легенд, которые входят в пятерку моих любимых пациентов. Я осматриваюсь в поисках новых интересных вещиц. Новых ловцов снов не появилось, Новых фотографий, например, инаугурации Трампа, тоже. Свеженьких фильмов с Уиллом Смитом, по-моему, не вышло, поэтому его фотография из «Принца из Беверли-Хиллз» все еще висит на стене у супругов Ли. Я пришел взглянуть на появившуюся у мистера Ли сыпь. До этого он звонил мне по этому поводу, но, разумеется, ни один терапевт не может оценить сыпь по телефону, и я пришел к ним домой. Кроме того, мне хотелось лично сообщить им о своем увольнении. При близком рассмотрении оказалось, что это стригущий лишай, распространенная грибковая инфекция, которая легко лечится кремом с противогрибковым действием. Однако хотелось бы, чтобы лишая не было у него и в паховых складках. Это не та часть тела мистера Ли, которую я хотел бы рассматривать перед обедом. Он говорит, что побрызгал там дезодорантом, чтобы мне не сильно пахло. Я киваю. «Спасибо, что подумали обо мне». К сожалению, ситуация становится неловкой. Они говорят, что хотели бы пригласить меня и мою семью на воскресный обед. Я понимаю, что это может показаться безобидным, но у терапевтов есть границы, которые они не переходят. Границы легко стираются, а правильный взгляд на вещи утрачивается. По этой причине я вежливо отказываюсь. Они настаивают, я снова отказываюсь, а они все продолжают настаивать. Я сижу и не понимаю... Почему мне не хотят просто подарить поющего садового гнома и покончить с этим? Меня приперли к стене. Я решаю проявить жестокость и подкладываю им сэндвич с дерьмом. Я объясняю, что невероятно польщен, первый кусочек хлеба, но мы, к сожалению, не можем вместе пообедать, поскольку с моей стороны это будет непрофессионально, дерьмо. Однако я непременно передам жене, что вы думаете о нас, второй кусочек хлеба. Сэндвич готов. Я улыбаюсь и отрицательно качаю головой, когда они опять принимаются спорить, но потом все-таки сдаются. В комнате воцаряется неловкая тишина. Это как свидание, шедшее прекрасно до того момента, пока вы не задали какой-нибудь дерьмовый вопрос, например, какая твоя любимая песня. Я задал его Элис на нашем первом свидании. На этой неприятной ноте я ухожу, понимая, что больше никогда не увижу их потрясающий уникальный мир. Тем не менее, я улыбаюсь при мысли о том, что если бы мне когда-либо довелось оказаться в их доме снова, дурацкие садовые гномы без батареек остались бы на своем месте. Пятница, 24 мая. Я начал осознавать, насколько волнующая организация переезда. Планирование переезда в совершенно незнакомую часть страны, где деревьев больше, чем домов, в сочетании с решением многочисленных жизненных проблем своей маленькой семьи, занимают немало времени. В результате я уже несколько недель ночами таращусь в потолок нашей спальни. Два дня я был дома и помогал Элис организовывать сборы. И сейчас, вернувшись на работу, чувствую облегчение. Кофе выпит, очередное пятно от отрыжки Уильяма стерто с моего плеча. Я готов. Вдыхаю, задерживаю дыхание, выдыхаю и тихо молюсь, чтобы день был простым». Входит первый пациент и спрашивает, не почтальон ли я? Какой прекрасный вопрос. Пожилой пациент в тяжелой деменции не соответствует моей просьбе о простом дне. Возможно, пришло время молиться новому Богу. Понедельник, 27 мая. Гиппократ был прав, когда сказал, если бы каждый человек получал оптимальное количество еды и физических нагрузок, не слишком мало и не слишком много, то мы бы нашли самый простой путь к здоровью. Это было примерно 2319 лет назад, плюс-минус несколько десятилетий. Однако сегодня многие все еще сопротивляются этой идее, судя по кризису ожирения, в который мы продолжаем погружаться. Гарри уж точно. Я смотрю на него, отвожу глаза и молчу. Бесцельно двигаю курсор по экрану с результатами анализов. Пытаюсь найти лучший способ поговорить об очевидной проблеме. «Так почему я чувствую себя таким усталым?» спрашивает Гарри, нарушая этим вопросом мою подготовку к деликатному разговору. Я отвечаю прямо. «Вы находитесь в очень плохой форме. Это первая проблема». Он поднимает глаза, явно обиженный моим заявлением. «Он не догадывается, что я еще не закончил». «И у вас кошмарный образ жизни», добавляю я. Он отбрасывает голову назад, как будто его неожиданно ударили, пусть даже слегка. В 47 лет Гарри наблюдается у терапевта по поводу нескольких небольших проблем со здоровьем, но его главная проблема – недостаток ухода за собой. Он не занимается спортом, целый день сидит за столом, питается вредной едой, выкуривает за неделю полблока сигарет и выливает в себя около пяти литров пива, а это в два раза больше рекомендованного предела, и спит шесть часов в сутки, потому что любит Netflix. Поведение этого человека – идеальный пример саморазрушения. Он не единственный мой пациент с подобными проблемами. Я вспоминаю мистера Кейла, приходившего ко мне в прошлом марте. Не буду утомлять вас подробностями. Вы можете зайти в Инстаграм и найти там белозубого врача, который детально вам обо всем расскажет. Но такие привычки ужасно сказываются на здоровье тела и разума. Все это против Гиппократа. В течение следующих 10 минут я объясняю слегка шокированному Гарри, почему такой образ жизни может его убить. Он кивает так, словно находится в трансе. Думаю, он ошеломлен. Но результаты анализов крови в норме Факт в том, что результаты абсолютно всех тестов, включая флюорографию, проверку функции легких, спирометрия, электрокардиограмму и анализы крови, которые бедный Гарри прошел, чтобы выявить причину своей усталости, начиная от анемии и нехватки витамина D и заканчивая заболеваниями щитовидной железы с сердечной недостаточностью, оказались в норме. Соотнеся факты с образом жизни, можно сделать простой вывод. Проблема в нем. Ему не хватает тонуса сердечно-сосудистой системы, адекватного отдыха и нормального питания. Он получает слишком много токсинов из сигарет и алкоголя. Вероятно, в этом причина вашей усталости, Гарри. Переваривая информацию, он уходит вооруженный планом. Однако я настроен пессимистично, опираясь на прошлый опыт. Ему не хватает самого важного, того, что я не могу ему дать, мотивации. Разумеется, я могу предложить ему письменные рекомендации, как вести более здоровый образ жизни, но без мотивации они не стоят потраченной на них бумаги. Мотивация – это залог успеха, и она не существует в форме таблетки. Если кто-то создаст такую таблетку, он избавит людей от участи быть раздавленными собственным весом. Это неплохой сценарий голливудского фильма. Вторник, 28 мая. Лучше поздно, чем никогда. Я придумал новую стратегию, как умудряться пообедать на работе в условиях жесткой нехватки времени. Наконец-то! Главное – правильно воспользоваться временем, когда взваниваешь пациентов. Я звоню, держа еду в руке, а когда звонок завершается, набиваю полный рот и заполняю карту, торопливо пережевывая пищу. Затем я проглатываю и набираю номер следующего пациента из списка. Этот процесс повторяется, пока не несварение не дает о себе знать. Так выглядит обед терапевта. Четверг, 30 мая. Я стараюсь подобрать слова, но у меня не получается. Чтобы отвлечься, я сильно сжимаю пальцы внутри ботинок. Я стараюсь не допустить, чтобы мои глаза наполнились слезами. В это время Диана сидит передо мной, аккуратно прижимая салфетку к глазам. Спокойная, выдержанная, уравновешенная. На ее месте я бился бы головой о стену, кричал, И ненавидел весь мир. Меня переполняет сложная волна восхищения, уважения и благоговения. Как ей удается сохранять спокойствие? Ее брат покончил с собой пять дней назад. Ему было всего 28, а ей только 31. В кабинете снова и снова воцаряется тишина, похожая на сырое и тяжелое тесто. Мы с Дианой просто сидим и не противимся ей. Так проходит пара минут. Словно вспомнив себя с братом в счастливые времена, она поднимает глаза и улыбается. Я улыбаюсь в ответ и киваю. Я здесь, чтобы выслушать ее, и что бы я ни сказал, легче ей не станет. Она снова улыбается и говорит, что просматривала фотографии их совместных приключений, перечитывала шутливо СМС и электронные письма и пересматривала старые домашние видео. А еще нюхала большой свитер, который забрала у брата и сделала вид, что потеряла, чтобы не возвращать. Она ловит салфеткой несколько срезинок, выкатившихся из глаз на щеки. Я сглатываю очередной ком в горле и бегло просматриваю ее электронную медицинскую карту. Я ничего не ищу. Мне просто нужно отвернуться, так как сердце просто разрывается. У Дианы есть своя история, свои битвы депрессия, нанесение самоповреждений, анорексия, злоупотребление алкоголем и наркотиками. Она опять улыбается и говорит, что годами искала любовь, но делала это неправильно. Дело не только в том, что она искала не в том месте, но и в том, что она искала не ту любовь, искусственную, мимолетную. Во внешнем виде своего тела, в кокаине, в алкоголе, в токсичных отношениях, только в последние пять дней Посмотрев свежими и навсегда изменившимися глазами на фотографии, смс, электронные письма, она собрала воедино крошечные и, казалось бы, незначительные элементы общения с братом и поняла, как сильно она была им любима. И как она любила его. Ничего не отвечая, я откидываюсь на спинку кресла и медленно киваю. Это осознание причиняет боль. Осознание того, что мы не всегда видим перед собой правильные вещи. Настоящую, искреннюю любовь. Думаю, это большая жизненная проблема. Хаос отвлекает нас от настоящих и глубоких приоритетов. Хотя мы все поверхностно любим родственников и друзей, уделяем ли мы им время и усилия, которые они и любовь заслуживают? В современной жизни это бывает нелегко. Перед уходом Диана говорит... Хотя и тяжело признавать, что осознание настоящей любви пришло к ней только после смерти брата, она все же рада найти ее. Мы оба соглашаемся, что этому нужно радоваться. В конце концов, эта любовь была в ее жизни всегда. Ее брата звали Сэмюэль. Я навсегда запомню эту консультацию во всех подробностях. Пятница, 31 мая. Не могу сказать, что мне нужно об этом напоминать, Но после вчерашней консультации я перед сном обнимаю Элис и Уильяма чуть крепче.